При всем своем жульничестве к Артушу никогда не пришла бы в голову мысль пойти в парижскую полицию и подать такую челобитную, которую подал в декабре 1741 года профессиональный вор и разбойник Ванька Каин в московский сыскной приказ. В этой челобитный Каин признавался, что он страшный грешник, вор и обманщик, но теперь глубоко раскаивается и во искупление содеянных им бесчетных грехов Готов выдать полиции всех своих товарищей, что вскоре сделал, сдав полиции сразу 37 приятелей. там еще, еще. Думаю, что Ванька свою трудовую деятельность в полиции сдал властям сотни, две-три своих товарищей. К такой жизни он пришел не сразу. Известно старинные протяжные песни, которые якобы-то мясо в тюрьме напел, то есть чинил Каин. Мне да не пить, да не есть доброму молодцу не хочется. Мне сахарное сладкое яйства, брат, с наум не идет. Мне московское сильное царство, брат, с ума не идет. Песня эта, как мне кажется, передает душевный настрой знаменитого вора, который устал бегать от московского сильного царства, и не лишенный разума, но лишенный совести, решил заключить с этим царством беспримерные соглашения. Тем самым он пошел по совершенно новому пути, который, конечно, никого не удивит. Преступный жизненный путь Каина в миру Ивана Осипова, крепостного крестьяльного села Ивашова Ростовского уезда, вотчины отчины именитого московского купца Петра Филатева, начался с того, что его юношу привезли в московский дом помещика и поселили как дворового в людской. Четыре года привыкал к Москве деревенский парнишка, а потом решил бежать. Служил в Москве у гости Петра Дмитриевича господина Филатьева, — пишет Кайн. И что до услуг моих принадлежало, то с усердием должен мою отправлял, только вместо награждения милости несносно от него бои получал. Чего ради вздумал встать поранее и шагнуть от двора сего подальше? В одно время в его спящего отважился тронуть в той спальне стоявшего ларца его, из которого взял денег столько доволь чтобы нести по силе моей было полно а хотя прежде он его на одну так соль промышлял а где увижу и мед то пальчиком лизал и он и делал для предков чтобы не забывал то есть воровал по мелочи висящийешь на стене платья его на себя надел и из дому тот же час немешков мешков пошел а более затем торопился чтобы от сна не пробудился и не учинил бы мне за то зла вышед со двора Подписал на воротах «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я». Начало воровской карьеры Каина вполне традиционно. Так начинали многие дворовые и крестьяне, по разным причинам рвавшиеся на свободу. Почти каждое челобитное помещика в государю о побеге их крепостных упоминала грабеж пожитков и денег. Каин романтизирует свой побег. Его, нагруженного хозяйским добром, ждал за забором сообщник, а значит, кражи и побег не были импровизацией. У Каина давно завелся приятель и опытный наставник, этот сообщник и учитель. Старший Каина на семь лет звался Петром Романовым, хотя о всей Москве был известен по кличке Камчатка, место самой дальней по тем временам ссылки. До знакомства с Каином Камчатка прожил бурные, наполненные приключениями годы. В семнадцать лет его, как пойманного с поличным мошенника, сдали в солдаты. В полку он прослужил недолго, бежал, скрывался в Москве, воровал, был пойман, наказан и отправлен на работу в Суконный двор. Не прошло и год, как он снова бежал и с тех пор стал скрываться по московским притонам. Возможно, что именно в это время и познакомились Камчатка с Каином. После кражи у Филатева, а по дороге от него еще и кражи пожитков из домков-священника, друзья скрылись среди московских развалин. Москва XVIII века представляла собой своеобразнейший город. При въезде в нее людям открывалась чарующая панорама огромного, живого, сверкающего десятками золотых куполов города. Несмотря на то, что резиденцией двора был Петербург, Москва оставалась настоящей столицей, сердцем России. Сюда сходились все дороги страны, здесь кипела жизнь. Вместе с тем старая столица поражала гостей своим странным, нелепым устройством. Посетивший ее в 1774 году французский капитан тсб де Белькур